Глава двадцать девятая. Кому повезет. Короткая остановка. Трассер пнулся в лобовую броню и пропал. Явный признак, что снаряд оказался внутри японской машины. Получено 91 опыта к умению механик водитель 1 3432 из 4000. Получено 91 опыта 23990 из 128000. Получено 5 свободного опыта. Всего 43761. Виктор отмахнулся от выскочившего сообщения и тут же сорвал машину с места, уводя тройку из-под накрытия. Японские артиллеристы и танкисты бьют безостановочно, но ему пока каким-то чудом удавалось уходить от серьёзных попаданий. Пару раз прилетело в борта, но под таким углом, что обходилось всего лишь прорехой в броне. Сами снаряды всё же уходили в рикошет. Один снаряд попал в реактивную установку, выворотив ее с корнями, от чего в борту башни появилось квадратное отверстие. Дважды Виктору удавалось принять снаряды в лобовую броню, но опять же под оптимальным углом. Долго такое везение продолжаться не могло. Лимит его уже явно исчерпали, и Нестеров прекрасно отдавал себе в этом отчет. Вопрос только в какое мгновение противник наконец поставит точку в этих метаниях. Буум! Лязг, скрежет, завывание двигателя. Левая гусеница словно попала в капкан, правая продолжая загребать землю, развернула машину правым бортом к противнику. Виктор приложился головой о броню. Спасибо Шлемафону, иначе он расковыр бы себе череп, если даже сейчас перед глазами побежали разноцветные круги. И тут же очередной грохот, словно его посадили в бочку и приложились по ней молотком. Только на этот раз он сумел расслышать ещё и стальной звон влетевших внутрь осколков. Один из них полоснул по руке, ощущение сродни прилетевшей резиновой пуле. Только там обходилось лишь кровоподтёком, здесь же он сразу почувствовал, как потекла тёплая кровь. "Командир готов, юнкер, валим отсюда. Теперь мы мишень", выкрикнул Ситников. И тут же Виктор услышал, как грохнула откинувшаяся крышка башенного люка. "Стоять!" крикнул Нестеров, шаря правой рукой у себя на груди. "Сначала дымовые гранаты, три штуки вправо на три стороны." "Понял!" отозвался заряжающий. Ага, наконец-то поддалась пуговица кителя, и рука скользнула к внутреннему карману. Достал аптечку это кою стальную коробочку размером с пачку папирос. Откинул крышку, сдвинул рычажок предохранителя, закинул руку назад, приложил артефакт к бедру Кузьмина и нажал на кнопку. Вообще-то, это шанс на спасение, но об этом как-то не думалось. Артефакт: аптечка персональный. Ресурс 100 из 100. Количество зарядов 1. Состояние заряда 100%. Перезарядка 10 дней. Состояние механизма в режиме готов к использованию. Использовать для лечения неизвестного за N свободного опыта. Да, нет. Виктор мысленно представил себе 0 И нажал на иконку да. Ух ты ж! Послышался обескураженный, со всхлипом голос унтера. С возвращением, убирая артефакт во внутренний карман, выкрикнул Виктор. И тут же послышался близкий разрыв. По броне забараняли комья земли и осколки. Еще один снаряд ударил в борт, но попадание пришлось в машинное отделение, и все еще тарахтевший двигатель тут же замок. Поставить дымы, быстро придя в себя, распорядился Кузмин. Уже командир, откликнулся заряжающий, заканчивавший возиться с креплениями пулемета. Покинуть машину, шевелитесь. Виктор схватил автомат и брезентовую сумку с экстренным набором. Там четыре запасных магазина, восемь пачек патронов по три десятка, коробка с лентой двухсоткой, по две осколочные и дымовые гранаты. Около двадцати кило, но ничего не попишешь, если жить хочется. Противогаз брать не стал. Лишняя. Откинул крышку люка и выбросив сумку с автоматом полес наружу, в смысле, выпрыгнул, ушёл в перекаты, тут же по узком вернулся к своим пожиткам и оружию. Осмотреялся. Не так страшно, как можно было подумать. Рядом прошёл танк, но останавливаться не стал. Как видно, экипаж удовлетворялся тем, что над машиной поднимается набирающий силу столб дыма и покатил дальше. От основной колонны и остальных противников заслоняет дым гранат. Вообще-то Виктор на месте японских танкистов не был бы столь обеспечен, ведь кто-то же поставил завесу. Впрочем, возможно, сочли, что пехота уже не опасна. Сколь-нибудь эффективного оружия у неё против бронетехники попросту не существовало. Противотанковые гранаты слишком тяжёлые, даже с учётом надбавок сути, чтобы являться серьёзным средством борьбы. скорее уж оружие отчаяния или последнего шанса. Если только в обороне при наличии какой-никакой фортификации, позволяющей оказаться вблизи от машины и в то же время укрыться от разрыва своей же гранаты. Впрочем, выйдя Виктор с экипажем танка один на один, и японцы были бы сильно удивлены. Их учили не только водить танки и воевать на них, но и уничтожать боевые машины противника самыми разными способами. А их, как оказалось, на удивление много. Иное дело, что заберись он сейчас на броню Хаго и тут же подставится под огонь из других танков и пехоты. Мейстер вглянул на гусеницу, пытаясь понять, куда именно им прилетело. Долго рассматривать не пришлось. Снаряд пробил кожу в балке, перебив её к чертям собачьим. Ленивец вывернут вот так, что направляющий зуб встал в распор в просвете сдвоенного первого катка. Пился в резиновой бандаже и заклинил гусеницо, так как не странно выдержала этот натиск, и в результате машина развернулась, подставив борт, под выстрел батальонной гаубицы. Больше нечего. Юнкер позвал Кузмина. Виктор схватил сумку за ручку и коротким броском оказался рядом с командиром. Держи винтовку, бой точный, пристрели на на сто метров под яблочка. Есть, передавая юнкеру свой автомат и сумку, ответил он. Тут же растянул клапан, извлек два двойных подсумка: один с восемью запасными обоймами, второй с четырьмя запасными и десять зарядными магазинами. Растянул ремень и просунул его в петли подсумков. Вообще-то они носятся не с одного бока, но до сейчас некогда распределять все по своим местам. Так все же удобнее, чем держать в сумке. Просунул руки в плечевой ремень сумки, используя его на манер лямок вещмешка. Получилось коротковато и немного стесняет движение, но регулировать некогда. Зато не будет болтаться и бить по спине, как ни крути, а в подсумке все еще есть под десять кило веса. При этом ощутил боль в левом предплечье, от чего зашипел рассерженным котом. Глянул, что там: рукава комбинезона и кителя, словно взрезаны острым отточенным ножом. Оба уже пропитались кровью. Но кровотечение все же не обильное, отделался легкой царапиной. Вот и ладно. Последний штрих. Рассавал по боковым карманам комбинезона дымовые и осколочные гранаты, не забыв предварительно навинтить запалы. Вечер не предвещал беды. Мало того, что этот день оказался удачным, изобретение съемника принесло Виктору очередное очко на дбовок, и теперь его харизма возросла до одной целой сорока пяти сотых. Да и опыт ступеней сути рос как на дрожжах. Этакими темпами глядишь, ещё до конца стажировки упрётся в потолок и вновь начнёт копить избыток. Впрочем, даже если ничего не изобретёт, всё равно достигнет возможного максимума. Выхода у него другого нет. Ему жизненно необходим избыточный, читай, свободный опыт. А значит, здравствуй стрельбище. Стрелять, стрелять и стрелять. И тут перед самым рассветом тревога, причём не учебная, А самое что ни на есть боевая. Батальон снялся с места, перекрыв все нормативы с легкой, что ни говори, огоняли их в хвост и в гриву. Ну и такой момент, что находясь в летних лагерях, экипажи предпочитали готовить машины загадё, прекрасно отдавая себя отчёт, что всё оставленное на потом ударит по ним же когда-нибудь, а уже завтра. Ну и плюс чуть не ежедневные стрельбы. Так что боевые комплекты полные. Теломеки провозились гораздо дольше, и хотя выдвинулись, вписавшись в установленные нормативы, изрядно отстали от штаба и линейных рот. Комбат с ходу задал высокий темп, торопясь выполнить приказ командования и спеша на помощь пограничникам и своевременно подтянутому к границе полку пехоты, которые приняли на себя первый удар самураев. Переход всего-то в 2 сотни километров, но из походной колонны то и дело начали вываливаться одна машина за другой. Всё те же проблемы с ходовой. Не было исключения мы танк развед взвода. За последнее время экипажи уже поднаторели исправлять подобные поломки, и зная о проблемах своих машин, мехводы неизменно имели какой-никакой запас запчастей. Только на ремонт требовалось время. Батальон вышел в район сосредоточения, потеряв на марше 7 машин. Туда же подтягивались части мотопехоты на грузовиках. На месте их встретил начальник пограничной комендатуры, описавший общую обстановку. Впереди шёл бой. Мотоциклистов отправили разведать обстановку на левом фланге, наиболее вероятным направлению удара японцев, о чём свидетельствовали как донесения пограничников, так и результаты авиаразведки. Но для очистки совести решили обследовать и правый фланг, куда отправили экипаж опытного унтера Кузьмина. Так, на всякий случай, ведь авиаразведка не обнаружила тут перемещений противника, и пограничники не замечали никакой активности. А ведь у них на той стороне налажена агентурная работа, а тут такое. Готовы? поинтересовался Кузьмин. Так точно, чуть не в один голос ответили Виктор и Владимир. За мной. Дым завеса уже рассеялась, но их тройка к этому времени уже во всю пылала. Жирный черный дым низко стелился над землей, прибиваемой ветром. Вот под его прикрытием экономят дымовые гранаты. Они и поспешили к излому, из-за которого еще недавно выскочили на своей машине. Бежали низко, пригибаясь к земле, ползать попросту некогда. Огонь вскоре доберется до боеву кладки, а тогда ушерванет-так рванет. Там ведь от них только ракет 12 штук. На секундочку, 18 кг тротила. Плюсом ещё и фугасные снаряды, до да два десятка осколочных гранат. Словом, мало точно не покажется. И находиться вблизи от этой пылающей пороховой бочки глупость несусветная. Японцы их всё же заметили и открыли огонь. Пули за свистели вокруг в таком количестве, что будь стрелки все поголовно косарукими, и то какая-нибудь из них должна была бы попасть в цель. Так что самое благоразумное, что экипаж мог сделать это залечь. Так себе мера, учитывая, что они находятся на склоне, а до японцев едва ли больше 200 м. И тут рванула бае укладка их тройки. Машину буквально разворотила. Башня подлетела высоко вверх, а несколько раз, уверкнувшись в полёте, воткнулась в землю пушечным стволом. Экипаж едва успел растянуться на земле, пропуская над собой взрывную волну. Вокруг них упало несколько обломков брони, слава богу, никого не задев. "Бегом!" едва отгремел взрыв, скомандовал Кузьмин. Нестеров оттолкнулся от земли и рванул с низкого старта, как на стометровке. Противник не стрелял. Похоже, впечатлился произошедшим, и есть от чего. Виктора явно контузило, потому что правым ухом он ничего не слышал. Но какие это мелочи в сравнении с возможностью добежать до укрытия, не подвергаясь обстрелу. Впрочем, бездействие японцев продлилось недолго, и вскоре вновь загрохотали выстрелы, а троица растянулась на земле. Экономить дымовые гранаты не было никакого смысла, поэтому Виктор рванул одну из кармана, прикинул направление ветра и бросил её влево. Вскоре завеса скрыла их от взора противника. Только это вовсе не означает, что обстрел прекратился. Правда, теперь стрельба велась не прицельно, а по фронту. Это увеличивало шансы на спасение, но вовсе не гарантировало безопасность. На спине брякнул металл, сумка больно толкнула Виктора в плечо. а самого обдало холодным потом чуть ниже и попала бы в него, а не в короб с лентой. Ну, Колька, вернись только из отпуска, уши оборву, в сердцах выдал Володя, когда наконец оказался на другой стороне склона. Ты сначала выберись отсюда. Готовь пулемёт, Юнгер, в сторону метров на 5 и готовься выбивать их командиров. Мне в короб с лентой попали. Счёт нужно им сообщить, Виктор. Учтём, но сейчас не до того. Пышевелеваемся, парни. Управились они вовремя. Не меньше взвода японцев как раз бежали к их позиции. Что-то уж совсем ряана, не иначе как серьёзно обиделись. Понять их можно. В бою с их танками они потеряли 8 машин, да плюс досталось пехоте. Так что если попадут к ним в руки, лучше уж помереть, причём окончательной смертью. Самураи, они может и мелкие, только воинственность и жестокости в них столько, что великаны обзавидуются. Кстати, по настоящему безвозвратные потери у японцев можно считать только одну сгоревшую машину. Ещё одной разбили двигатель. Остальные вернуть в строй не составит большого труда. Там, по сути, выбило только экипаж, который наверняка возродится и продолжит службу. Это в ДВР, разменявший возрождение в мирное время, имеет право вернуться на гражданку, не дослужив положенный срок. В Японии порядок прохождения серьёзно отличается. Настоящий самурай должен посвятить всю жизнь без остатка службе императору. Володя наконец пристроил свой пулемёт и открыл огонь, срезав минимум пятерых, а там и Кузьмин присоединился, поливая злыми короткими очередями. Расстояние до выдвинувшегося к ним взвода не больше 200 м, так что для автоматов вполне приемлемо. Только сразу прижать взвод не получилось. Уж больно упорные из японцев бойцы. От убитых и раненных товарищами Виктору ничего не перепало. Опыт рассчитывается на вес экипаж, если они находятся в радиусе 10 м от машины. Стоит отойти подальше, и ли танк превращается в хлам не подлежащий восстановлению, так сразу каждый сам за себя. В пехоте всё проще, там каждый на особницу. Вот пушкари уже да, как и танкисты, привязаны к орудию. Виктор выставил на целике дистанцию и приложился к винтовке. Окинул противника в поисках командиров. Ага, вон тот. Либо офицер, либо унтер. Уж больно активно машет руками. А так-то без оптики не понять. В полевой форме все мыши серые. Единственное видно меч. Но они и у их унтеров в ходу. Но в любом случае это командир. Выстрел. Получено сто двадцать восемь опыта куминью винтовка три. Десять тысяч восемь из двухсот пятидесяти шести тысяч. получено 64 опыта к умению стрелок 624 из 2000 получено 128 опыта 24118 из 128000 получено шесть свободного опыта всего 43767 и впрям винтовка пристрелена должным образом Точное попадание в голову. Японский командир нелепо взмахнул руками и, выронив меч, упал на спину. Единое перерождение, дружочек. За одно ожил прогресс умения стрелок. Простой стрельбой его не поднять, тут нужно оказаться именно в боевой или приближённой к ней обстановке. Можно и просто вкачать опыт, но цифры, как и в других случаях, тут решают далеко не всё. Нужна практика. Требуется на собственной шкуре прочувствовать, каково оно оказаться под обстрелом. Лучший всего стрелок, который является воинской специальностью, растёт на тактическом городке, когда юнкеры поливают друг друга резиновыми пулями и заодно учатся пониманию того, что в лихой атаке лучше всё же предпочтеть укрытие и ползание на брюхе. Конечно, цифры куда скромнее, но и риск погибнуть стремится к нулю. Да и попадаешь куда чаще. Привычно передёрнул затвор, отмечая, что Кузьмин относится к себе с должным уважением, оснастив свою горку дульным тормозом-компенсатором. Конечно, это слегка увеличивает длину оружия, что в танке несколько неудобно, но из винтовки особенно много не постреляешь, плечо будет сотнить. А вот так, когда отдача мягкая, не сильнее, чем у того же автомата, уже совсем другое дело. Ещё один руками машет, как ветряная мельница. А ну-ка иди сюда. Получено 128 опыта кумению винтовка 3, 10136 из 256 тысяч. Получено 64 опыта кумению стрелок, 668 из двух тысяч. Получено 128 опыта, 24246 из 128 тысяч. Получено шесть свободного опыта. Всего сорок три тысячи семьсот семьдесят три. Вот так, а то разошелся, понимаешь. И тут перед Виктором пробежала строчка фонтанчиков. Одна из танкеток остановилась и прицесала их из пулемета. Виктор тут же ткнулся лицом в траву и слегка отполз назад, после чего двинулся влево, меняя позицию. За спиной рванулся снаряд из батальонной гаубицы, разрыв с родными на метнуло. Но в том-то и проблема. Миномёт для пехоты куда страшнее настоящей гаубицы, мечущей большие чемоданы. Оно ну бы уходить, да куда? Позади открытая и ровная как стол степь, расстреляют без вариантов. Остаётся только подороже продать своей жизни или сверху послышался рёв моторов. Виктор посмотрел на небо. Так и есть. Тройка ДВРевских истребителей, от которых в сторону колонны тут же потянулись шлейфы пущенных ракет. Точность у них, конечно, ахровая, тем более с учётом скорости самолётов. Но когда их много, Виктор высунулся, чтобы посмотреть, что там вытворяют летуны. "Йонкер, бегом!" раздался гневный оклик Кузьмина. И правда, что-то не ко времени его разобрало любопытство. Нужно сваливать отсюда, пока истребители заняты штурмовкой. Сейчас японцы полят по ним из всех стволов, на время позабыв о столь насаливших им танкистах. И не воспользоваться этой возможностью попросту глупо. Никогда ещё Виктор не бегал с такой скоростью и самоотдачей. Он бежал так, словно за ним гнались черти, маленькие такие, с раскосыми глазами и чёрными сердцами, переполненными злобой и жаждой мести. К тому моменту, когда истребители ушли, а японские солдаты добрались до излома, экипаж успел отбежать почти на 700 м, перекрыв все нормативы даже с учётом надбавок сути. Правда, оказаться вне поля зрения солдат всё же не получилось, и по ним начали полить из всех стволов. Пришлось залечь и воспользоваться дымовыми гранатами. Потом под прикрытием завесы сместиться в сторону и короткими перебежками уходить дальше. Бросив взгляд за спину в разрыве молочной пелены, Виктор приметил, что их преследуют два мотоцикла с колясками, ну и с пулеметами, куда ж без них-то, вот же настырные. Им оставалось метров триста, когда Виктор встал на колено и вскинул винтовку. Получено шестьдесят четыре опыта к умению винтовка три десять тысяч двести из двухсот пятидесяти шести тысяч. Получено тридцать два опыта кумирем стрелок семьсот двадцать из двух тысяч. Получено шестьдесят четыре опыта двадцать четыре тысячи триста десять из сто двадцать и восемь тысяч. Получено четыре свободного опыта всего сорок три тысячи семьсот семьдесят семь. Наповал. Мотоцикл, потеряв управление, вел ну и в клубах пыли завалился на бок. Вот так-то оно лучше. Мессерев бросил последнюю свою дымовую гранату и побежал следом за товарищами. Володя, развернувшись от бедра, пустил во второй мотоцикл длинную очередь. Ясное дело, не попал. Руслан Демьянович схватил его за плечо и толкнул, мол, не массий ерундой, ходу. Юнкер, выкрикнул командир через плечо. Бегу, выдохнул Виктор и побежал следом за товарищами. Рядом просветило несколько пуль. Это старая цепьюмёчек со второго мотоцикла. Виктор растянулся на траве, переполз в сторону, потом поднялся и с низкого старта рванул вперёд. Прибрать бы пулемёнчика, а лучше мотоциклиста. Далеко не все умеют управлять техникой, таковых скорее мало, чем много. Но дым завесы скрывает как экипаж от противника, так и самого противника. На японцев же работает плотность пулемётного огня, подкреплённая взводом пехоты. Наконец-то, балка. Правда, и тут не всё так просто. Из-за затяжного спуска экипаж снова будет как на ладони, но только если не прибрать мотоциклистов. А теперь-то это уже не так сложно. Хм. Было бы неплохо ещё и колёсами обзавестись. Ага, как бы не так. Мотоцикл направился не напрямую к тому месту, где скрылись беглецы, а начал забирать влево. К чему рисковать нарваться на засаду, если можно обойти, а потом издали расстрелять или прижать русских к земле. Владимир упёр сошки в землю и припал к пулемёту. Взял упреждение и нажал на спуск. На стволе тут же расцвёл пульсирующий рыжий цветок, а к мотоциклу устремились короткие росчерки трассеров. Стальной конь запнулся и опрокинулся. По обножению, подняв облако пыли. Всё, уходим. Давайте, ходу, выдал Кузьмин уже привычную команду. Хм, а ведь похоже, всё же вырвались. Ну, пока это не точно, но их шансы только что многократно увеличились. Главное не жалеть ноги. Навыки, умения, боевой опыт всё это хорошо, но и везение на войне не на последнем месте.